33. Улочки были узкие, и на них в притирку теснились согбенные винные лавки и поблекшие пятиэтажки. Окна верхних этажей, заставленные цветочными горшками и бутылками шампуня, светились электрической синевой зеленью точно заиленные аквариумы. То и дело мимо, неся оранжевый пластиковый пакеты из магазина или кутаясь в пуховик, Пробегал какой-нибудь одиночка, чаще всего китаец. Почти все оглядывались на нас, понимая, вероятно, потому что мы ехали в такси. Что нам тут не место. Таксист свернул на широкий четырехполосный бульвар Пайк-стрит. Слева приземистое кирпичное здание. По вывеске судя, Манхэттенская ремонтная компания. Справа, кажется, публичная школа. Вот Генри-стрит. Внезапно подал голос Хоппер, изогнув шею и, прочтя указатель, таксист свернул налево. Супермаркет Гонконг, салон красоты Жасмин. Восьмой час вечера. Магазины позакрывались, роль ставни опущены, заперты на висячие замки. Это дом 91. Подавшись вперед, но озирала пустынную улицу. восемьдесят три сейчас будет справа. Александра расписалась в гостевой книге Клаверхауса, и Питер Шмидт понятия не имел, когда она успела. Ханна Глос, так звали пропавшую подругу, в меньшем из зол, незримую женщину, которая приглашает свою новую коллегу Кассандру и ее жениха Митчела на выходные в родительский дом на пляже. В первые минуты экранного времени Кэс и Митч, проспорив почти всю дорогу из города, уже за полночь подъезжают к темному и пустому дому. Ханны глосс нигде нет. Обыскав дом, модернистскую стеклянную конструкцию, памятником нигилизму, воздвигшуюся на самой кромке океана, они обнаруживают, что там, за какие-то секунды до их прибытия, свершилось ужасное преступление, и злодей в масках с ног до головы в черном, по-прежнему здесь. Я узнал это имя не только потому, что черная доска изобиловала гипотезами, а порой алтарями, посвященными неуловимой Ханни Глос. Я к тому же слышал пространную лекцию Бекмана об этом имени и его значении. Он полагал, что в Ханни Глос зашифрован хаос, утверждал, что пропавшая женщина и вопрос о том, что с ней произошло, — метафора неизбежного мрака жизни. Такая фигура, фирменный знак Кордовы, и в честь нее Бэкман назвал одного кота тень. «Ханна Глосс — это тень, что неотступно нас преследует», — говорил Бэкман. «То, зачем мы охотимся, то, чего никогда не отыщем. Загадка бытия, осознание того, что даже если мы обрели все желаемое, в один прекрасный день оно ускользнет. Невидимка». Катастрофа на периферии зрения, тьма, придающая жизни, объемность. Из всех возможных псевдонимов Александра выбрала этот, пропавшую женщину из отцовского фильма, от чего напрашиваются возможные выводы психологического свойства. И навязчие всего... Вот такой. Истории отца вплетали в свою повседневную реальность. Быть может даже затмевали ее саму. Как она ответила, когда Питер Шмидт спросил, кто она такая. «Никто», — сказала она. «Я вспомнил очерк в газете Амхерста. Это так прекрасно, затеряться в музыке, на время забыть, как тебя зовут». Такси замедлило ход на опустелой улицы. Перед нами диагонально, словно упавшее дерево, которое никто не потрудился убрать, протянулся Манхэттенский мост, Вокруг него пустили ростки неопрятные жилые дома. «Здесь», — сказал Хоппер, показав на дом справа, «навес над фасадом был помечен Генри стрит 83, белые буквы, затем китайские иероглифы. По бокам от парадного входа, зеленые двери с прямоугольным окошком, опущены металлические решетки. Я уплатил таксисту, и мы вышли. Стояло странное застылое безмолвие, Слышались только слабые стоны машин, неизримо мчавшихся по мосту. Я заглянул в окошко. За рядами почтовых ящиков вглубь подъезда уходил грязный коридор, весь расписанный граффити. «Смотрите», — прошептала Нора. «На табличке под звонком номер 16 значилось «Ха-глосс». Глос. нажимай», — велел я. Отступил на тротуар. Оглядел дом. Пять этажей, осыпающийся красный кирпич, проржавевшая пожарная лестница. Все окна черны, кроме двух на втором этаже и еще одного на пятом, с кружевными розовыми занавесками. «Кто то идет?» — шепнул Хоппер и шмыгнул за угол на автостоянку. Нора попятилась, заторопилась по тротуару. Обогнув груду мусорных мешков на обочине, я тоже зашагал. Вскоре у меня за спиной открылась дверь, торопливо застучали подошвы. и Из дома к Пайк-стрит направился азиат в синей куртке. Судя по всему, нас он не заметил, даже Хопера, который проскользнул мимо и успел придержать закрывающуюся дверь. «Чудненько!» — взволнованно зашептала Нора, вбегая за ним. «Шестнадцатая, это небось наверху». «Придержите коней», — сказал я, тоже войдя в подъезд. Но Хоппер уже промчался по коридору и скрылся из виду. А Нора от него не отставала. Я глядел почтовые ящики. Помимо Глосс в номере шестнадцатом, здесь были только Докинс в номере первом и Вайн в номере тринадцатом. Я пошел на цыпочках. За стенкой поблизости был батал телевизор хоперы и Нора звонко грохотали вверх по лестнице. Где-то впереди горел яркий свет, и их черные удлиненные тени внезапно разметались по стенам. Двумя длинными черными языками соскользнули на пол, лизнули треснувшую коричневую плитку и пропали. Я тоже стал сбираться. Лестница изобиловала мусором и рекламой азиатского эскорта, в основном по-китайски. Флаер, сунутый за раму грязного окна... Обещал азиатский девичий массаж и изображал полуголую кореянку в резиновых ковбойских наштанниках, которая застенчиво смотрела через плечо. «Познакомьтесь с Юми», — рекомендовал Флаер. хопер и Нора исчезли где-то наверху. Я шагнул на очередной марш, отфутболил пивную банку Цинтао, и тут на первом этаже что-то грохнуло. Я перегнулся через железное перило. «Никого». Однако мне отчетливо слышалось дыхание. «Есть кто?» — окликнул я, и голос эхом заметался по лестничному колодцу. Ответа не было. Я одолел оставшиеся марши, открыл дверь под номером пять. Хоппер и Нора стали в конце длинного сумрачного коридора перед шестнадцатой квартирой. Когда я подошел, оба испуганно устались мне за спину. В конце коридора стояла какая-то тетка.